И вдруг подплыла третья рыба Еще больше двух первых, Что подплыли к нам раньше, И тут мы перестали понимать и разуметь, И ум наш был ошеломлен сильным страхом. И эти три рыбы стали кружить вокруг корабля, И третья рыба разинула пасть, Чтобы проглотить корабль со всем, что на нем было — Но вдруг подул большой ветер, и корабль подняло, и он опустился на большую гору и разбился, и все доски его разлетелись, и все вьюки и купцы и путники утонули в море. И я снял все бывшие на мне одежды, так что на мне осталась лишь одна рубаха, и проплыл немного и догнал одну из корабельных досок и уцепился за нее. А затем я влез на эту доску и сел на нее. И волны, и ветры играли со мной на поверхности воды, а я крепко держался за доску, то поднимаемой, то опускаемой волнами, и испытывал сильнейшие мучения, испуг, голод и жажду». И я стал упрекать себя за то, что я сделал. И душа моя утомилась после покоя, И я говорил себе, «О Синбад, о мореход! Ты еще не закаялся, И всякий раз ты испытываешь бедствие и утомление, Но не отказываешься от путешествия по морю. А если ты отказываешься, то твой отказ бывает ложным». Терпи же то, что ты испытываешь. Ты заслужил все, что тебе досталось. Это было предопределено Аллахом Великим, чтобы я отказался от моей жадности. Все то, что я терплю, происходит от жадности, ведь у меня много денег». И я вернулся к разуму и сказал, «В это путешествие...» Я каюсь Аллаху Великому искренним раскаянием и не буду путешествовать, и в жизни не стану упоминать о путешествии языком или в уме. И я не переставал умолять Аллаха Великого и плакать, вспоминая, в каком я жил спокойствии, радости, наслаждении, восторге и веселье. И я провел таким образом первый день и второй И, наконец, я выбрался на большой остров, где было много деревьев и каналов. И стал я есть плоды с этих деревьев, и пил воду из каналов, пока не оживился, и душа не вернулась ко мне, и решимость моя крепла, и я немного успокоился».